Глава 50. Тина. Хотя не так. Ровенский почёсывает дулом пистолета свой висок. Собирай свои пожитки, цыплёнок. Мы сваливаем. Хочу драть тебя, пока не отключусь. Давай, шевелись. Вздрогнув от резкого тона, пытаюсь заглянуть через плечо Ровенскому, чтобы увидеть, правда ли он убил Андрея. Волосы на теле встали дыбом, а теперь торчат, как антенны, улавливая напряжение в воздухе. Меня начинает подташнивать от одной мысли о том, что я больше никогда не смогу увидеть нагловатую улыбку своего Борзова. Больше он никогда не закинет меня к себе на плечо, чтобы утащить в спальню и залюбить до потери сознания. Из меня вылетает звериный вой, но наполовине он прерывается, когда я вижу, как за спиной Ровенского появляется Андрей. Он заносит руку с моей тяжелой хрустальной вазой над головой Ровенского и опускает ее с такой силы, что мне кажется, я слышу хруст, когда предмет декора встречается с черепом. Тошнота усиливается, в голове грохочет кровь, практически ослепляя меня. Ровенский падает к моим ногам, и я скакиваю, тихо вскрикнув. Пистолет из его руки вылетает, а затем, проехав по паркету, ударяется о стену. Я поднимаю взгляд на Андрея и замечаю, что его футболка с правой стороны пропитана кровью. Андрей зажимает рану на животе и смотрит на меня, не моркая. «Тина», — крипит он, — «в кармане телефон». Кидает на свой правый карман джинсов. Я на негнущихся ногах обхожу распластавшегося на полу Ровинского и подхожу к мужу. «Ты ранен. Достань телефон, маленькая», — просит он, немного смягчив голос. Я тянусь к его пропитанным кровью джинсам и достаю телефон, обтираю его клочками своей одежды и протягиваю Андрея. «Графический код», — говорит он. А я не сразу понимаю, что он имеет в виду. Потом до меня доходит, и я нажимаю на кнопку разблокировки телефона, после чего подставляю его Андрея так, чтобы он мог провести пальцем по экрану. Выбирает номер Матвея и кивает мне. «Приложи к уху». Подавшись вперёд, прикладываю к его уху телефона, сама во все глаза пялюсь на мужа, я оглушена произошедшим совершенно не соображая. Только глаза Андрея удерживают меня в сознании, и, кажется, отведен взгляд, я рухну в обморок. «Мот, я завалил Ровенского. Как, как блять, вот так. Нужна помощь по уборке. У нас дома. Нет Утины. Она в норме. Ранен». «Да я откуда знаю?» Цигита шипит от боли, а я кривлюсь, как будто сама испытывает то же, что и Андрей. «Хорошо, жду. Спасибо. Пашку к себе заберите. Его водитель по городу катает. Вася, да, набери его. Я ему... Я не могу». «Не знаю пока, насколько жду». «Спасибо». Кивнув, Андрей дает понять, что закончил разговор, заблокировав телефон, сжимая его в руке, глядя на мужа. «Иди сюда», — шепчет он. И подтягивает меня к себе левой рукой, я аккуратно прижимаюсь к его боку. «Ты что такая замороженная? Испугалась маленькая моя?» «Андрей!» Слипывая, наконец, из меня начинает вырываться рыдань. «Я я так боялась, что он тебя... что ты, я про улыбку твою подумала, что никогда я больше не увижу». «Увидишь», — спокойно отвечает он, глядя меня по волосам. Увидишь еще не раз, но ну, все, успокаивайся, девочка. Все позади. Он больше никогда тебя не обидит. Сука, надо было тогда еще в тюрьме его завалить. Прости меня, что довел до такого. Хотел для тебя быть чистым. Но твоей жизни здоровье важнее. Он же не успел ничего. Его голос садится еще сильнее. Нет. Подняв голову, быстро качаю я, глядя Андрею в глаза. Мне кажется, если бы Ровинский успел что-то со мной сделать, мой муж не простил бы себе этого. Он мертв, да? Спрашиваю перевожу взгляд на распластавшееся на полу тела. Думаю, да. Дай-ка проверю. Когда я делаю шаг назад, Андрей приближается к Ровенскому, присев, касается пальцами его шеи, потом проверяет запястье, отпускает его руку и кивает. Мёртв. У меня снова начинается истерика. Я смотрю на тело бывшего мужа и не могу понять, что испытываю. Ужас, страх, облегчение, злость или даже ярость. Мне хочется сожалеть о том, какую жизнь прожил Юра. все ведь могло сложиться совсем иначе. И в то же время мне хочется жестоко и цинично пинать его тело, пока не вытолкаю из своей квартиры. Ненавижу эту сволочь. Ненавижу даже сейчас, когда знаю, что ничего плохого он уже никому не сделает. Андрей снова обнимает меня и прижимает к своему боку. Куда-то ведет, а я даже не смотрю, куда именно. Просто слепо следуя за ним, захлебываясь своими рыданиями, я так устала бояться. Но когда меня избавили от этого ощущения, я горю еще сильнее, потому что не могу поверить, что больше нечего опасаться. Остановившись на кухне, Андрей тяжело приваливается бёдрами к кухонному столу и перекрывает глаза. «Тебе больно?» — спрашиваю, схлипнув. «Переживу», — отмахивается Андрей. «Андрюш, надо в больницу». «А тебе надо...» Он прерывается, и я слышу, как участилось его дыхание. Оно стало тяжелым и надсадным, как будто ему тяжело дышать. «Тебе надо научиться слушаться меня, Тина», — со злостью выговаривает он. «Я же сказал, без меня ни шагу. Но что ты за непослушная девочка у меня такая?» «Я теперь всегда буду слушаться, обещаю». Поднимаю голову и смотрю в перекошенное лицо мужа. Потом опускаю взгляд и вижу, что рука, зажимавшая рану, слабеет и дрожит. «Андрюш, тебе надо присесть!» «Нормально все, цедит сквозь зубы. Идем. Тяну его за собой к кухонному уголку и помогаю сесть на него. С громким уф! Андрей опускается на сидушку и быстро моргает, как будто пытается навести резкость, но у него не получается. «Андрюш!» — прошу, дорогнувшим голосом. «Давай вызову скорую!» «Мот, скоро приедет!» Еле воручая языком, отзывается он Это пустяки. Как только он произносит это, его глаза закатываются, и Андрей без сознания падает на кухонный уголок.